Сергей вздрогнул, он знал, почему, но говорить об этом не стоило. Отсидевших за экраном не укрылось его состояние. «Он что-то знает», — убежденно сказал Сабельников. Психолог кивнул головой. «Я не знаю», — ответил Сергей. И детектор выдал информацию о его неверном ответе. «Ты врешь», — уверенно сказал безжалостный следователь. «Я повторяю вопрос, почему Горелый хотел убить Кудрявцева?» «Я не вмешиваюсь в дела Горелого», — ответил Сергей, и детектор показал, как он волнуется. «Я не знаю, что именно они не поделили», — снова соврал Мехерев, и снова детектор зафиксировал крайнюю степень волнения. Ты врешь повторил невидимый следователь нам нужно знать почему горел и хотел убрать кудрявцева они что-то не поделили снова сказал мекерев что именно на ней они, они... затнулся сергей и потом наконец выдавил он знал какую-то информацию который мог выдать другим, — ответил, наконец, Сергей, и детектор показал, что он говорит правду. Эксперт, следивший за показаниями детектора, кивнул головой. Матюшевский взглянул на Сагельникова, но тот сделал знак рукой продолжать допрос. «Какую именно информацию мог выдать Кудрявцеву?» — спросил Матюшевский. «Я не знаю». Детектор четко зафиксировал ложь. «Повторяю вопрос, какую именно информацию мог выдать Роман Кудрявцев?» спросил Матюшевский. Сергей закрыл глаза, говорить правду он не хотел, пока у него есть хотя бы один шанс из тысячи когда-нибудь выйти на свободу, он будет молчать. Это его единственная гарантия на достойное существование в будущем. Но если не будет ни одного шанса, он не отвечал. «Ты хочешь, чтобы мы снова включили ток?» спросил следователь. «Я не знаю!» закричал Сергей. «Я ничего не знаю!» «У нас здесь детектор, по которому мы сразу определяем, когда ты говоришь правду, а когда врешь». — объяснил ему неведомые собеседники за экрана. — Поэтому тебе лучше говорить правду. Что именно знал Кудрявцев? За что его хотели убрать? — Черт твоей бабушке, — зло подумал Сергей. — Я этот отдуваюсь, эти ребята заработают свои миллионы. Кудрявцев предлагал Горелому выгодную операцию, а тот узнал... Не хотел делиться с Кудрявцевым. этот раз Мехерев говорил правду. «Какую именно операцию?» «Не знаю». Он снова сказал неправду. «Какую именно операцию?» «Бежалостно!» Во второй раз спросил следователя. Он предлагал захватить партию наркотиков, который пройдет через СНГ, — выдохнул Сергей. Он предлагал горелым забрать весь груз себе и разделить с ним пополам деньги. На этот раз Мехерев сказал абсолютную правду. Где они будут находиться? Вот этого я не знаю. Светлые повернулись в сторону эксперта, но тот, нахмурившись, кивнул головой он говорит правду с усадником. И ей чуть поколебался. Но все-таки сказал. По нашим данным, на 150-200 миллионов долларов. Офицеры переглянулись. Это товар из Ордани, уверенно заявила Виноградова. Откуда Кудрявца узнала в этом грузе? Я не знаю. Кому еще известно о Грузии среди твоих друзей или коллег? Только Горелому и еще нескольких.